Глава вторая. К тому времени, как тамплиера привели обратно, в моем кабинете уже собрались Карл Антон и его незаменимый помощник Зейс, тихий и незаметный, как чучундр, а также Джонатан Кавендиш, королевский маг второго допуска, кавалер золотой кометы, более известный по прозвищу Лапируза. С тамплиером вернулись Норберт и Альбрехт, а Кэллеве По моему указанию отыскал лорд-канцлера. Тот, как никто, знает все королевства. Должен рассказать о местах, где случился тот чудовищный и такой непонятный мятеж. Тамплиер остался в полных доспехах, пусть даже заметно помятых. Только шлем унесли в мастерскую. Келлеве поглядывает на Тамплиера с одобрением. Сверкающая сталь на доблестном паладине смотрится как собственная кожа. Ничего не скрипнет, не звякнет, и сам держится так, будто в тонкой рубашке и в брюках, по-мужски пренебрегая неудобствами сковывающего веса. Кабинет постепенно заполнялся. Темплиер отвечает сумбурно, но когда вопросы со всех сторон, некая картина все же вырисовывается. Для него началось все в королевстве Эллюверния. Это не вблизи Волцингейна и даже не в соседнем королевстве, но все же и не на окраине. Баггер туда идет всего несколько часов. Темплиер как раз успел подняться на небольшой холм, откуда увидел странное зарево на северо-востоке, что воспламенило край земли и быстро продвигалось в его сторону. Будучи паладином и защитником, призванным и обязанным самим господом, он повернул коня и помчался в ту сторону. И с каждым конским скоком зарево становилось ярче и страшнее. Ветер донес запах горящей земли, а потом донеслись крики испуганных людей. Альбрехт сказал осторожно. «Возможно, началось не в королевстве или вернее. «В королевстве!» — возразил тамплиер. «Полагаете, сэр?» — спросил Альбрехт с язвительной ноткой. «Он вылез из-под земли, как говорите, только при вашем появлении?» «Раньше его не было», — сообщил тамплиер твердо. «Иначе бы люди прибежали ко мне за спасением». «М -м -м -м», сказал Альбрехт и перевел взгляд на Норберта. Норберт кивнул. «Уже послал проверить». Темплиер зло сверкнул глазами, но продолжал рассказывать, как заре восстановилось все ярче, а потом увидел, как жаркое пламя движется по земле, сжирая ее с валунами, отдельными деревьями и даже лесом. Он сотворил воскресную молитву, но огонь не остановился. А он рассмотрел, что в огненной стене неостановимо ползет некая красная гора, сверкающая металлом, похожая на рыцарский шлем но размером выше самого высокого здания дворца в Волсингейне. Когда его конь, что шел галопом, домчал его туда, гора дьявола, как он назвал ее, уже проползала мимо в стене огня и черного дыма, а позади осталось раскаленное плато шириной в половину мили, как он определил на глаз, целиком из литого и пышущего огнем камня. Жар был таков, что пролетающие птицы падали замертво и вспыхивали, еще не коснувшись раскаленной поверхности. Он некоторое время скакал сбоку, выкрикивая угрозы и вызывая на честный бой. Гора дьявола не ответила, как и направляющие ее нечестивые колдуны. Он пробовал творить молитвы, не помогло. Тогда он повернул коня к ближайшей причальной пирамиде. Все молчали. Я видел по их лицам, что пытаются представить страшную картину разрушения. Только сэр Норберт негромко поинтересовался. «А помятые доспехи и <clears throat> некоторые царапины?» Темплиер ответил в крайнем неудовольствии. «Что вы о таких мелочах?» «Спешил успеть на багер. Пришлось протолкаться через охрану причальной пирамиды. Иначе бы опоздал». «Протолкаться или прорубаться?» — уточнил Норберт с беспокойством. «Ну, просто распихал!» — ответил тамплиер. «Грешно бить своих!» «Вы сделали правильно!» — сказал Альбрехт. «Чем позже мы бы узнали, тем позже Его Величество приняло бы разумное решение, как всегда недопонятое нами!» Я сказал раздраженно. «Теперь скажите мне это разумное решение. Я его сейчас же приму. А могу и вчерашним числом, чтобы этот демон огня, как вы его нарекли, вовсе не появился». Норберт сел рядом с тамплиером. Тот неслышно шепчет про себя молитву. Взгляд застыл, как и лицо. Мысленно сражается с этим демоном огня и повергает его обратно в ад. «Дорогой друг». — сказал Норберт с настойчивостью в голосе. — Попытайтесь вспомнить, кто-то из людей там был? Скрытых? Темплиер покачал головой. — Я паладин. У меня с нечестивыми колдунами особые отношения. От моего взора не укроются как скрытники, так и незримники. И никто не уходит от лезвия моего меча, освященного на алтаре монастыря святого Бенедикта. «Но я не увидел ни мага, ни волшебника, даже ни одного колдуна, иначе бы...» «Да-да», — согласился Норберт, — «вы бы их сразу и немедленно, Ваше Величество». «Да-да», — ответил я, — «отправьте людей побольше, в бой не вступать, оставаться в качестве наблюдателей и вернуться с ясной картиной, направление, возможные препятствия, скорость передвижения» масштаб разрушений. Норберт быстро поднялся и пошел к двери в коридор. «Я не стал смотреть, как он через приоткрытую дверь раздает указания», — сказал тамплиеру с уверенностью, которую не испытываю. «Отдохните, дорогой друг. Мы скоро туда вернемся», — сэр Альбрехт произнес с уверенностью. «Ваше Величество, маги императора Скагеррака наверняка ни при чем». «Тоже в этом уверен», — ответил я. Келлеве спросил с неудовольствием. «А почему это?» и Я кивнул в сторону Карла Антона и Зейса, особенно выделил взглядом сгорбившегося Джонатана Кавендиша, кавалера Золотой Кометы, имперского мага, что сейчас выглядит испуганным и растерянным. «Посмотрите на них!» Келлеве посмотрел, нахмурился вы правы не похожи чтобы такие хотя ваш карл антон мог бы иногда кажется однако блюдет вам верность что выдает в нем человека очень благородного происхождения из старинного рода вот вот ответил я из оставшихся магов вряд ли кто то а тогда странствующие что не ушли в пещеры да ответил я А это проблема, если странствующие в самом деле бродят среди людей неузнанными и обладают мощью великих? Норберт вернулся от двери и сказал ровным голосом. До отхода багера в том направлении еще двадцать минут. Поспешим, велел я. Все помедлили чуть-чуть. Я видел, как на лицах появился ясно выраженный вопрос. Дескать, почему не на Маркусе? И быстрее, и не надо страшиться, что опоздаем, но никто не рискнул возразить, все заторопились к выходу. Я перехватил изучающий взгляд Альбрехта, но даже ему вряд ли скажу, что у самого холодно и пусто в груди, чувствуя себя как голый на пронизывающем ветру на вершине скалы, да еще и в ночи. Так привык к мощи Маркуса за спиной, что в самом деле заметно разленился и поглупел. Но зато как было надежно, уютно и не надо думать о препятствиях. Уже начал размышлять над важным государственным вопросом. Подумать только о роли и значении четвертой любовницы в деле укрепления обороноспособности империи. Кивком велел Хрурту запереть за нами и никого не пускать, пока не вернусь. В груди разрастается тяжелая холодная льдина. Как же страшно ощутить, что мы на враждебном юге, а Маркус отбыл то ли на зимовку, то ли откладывать яйца. И никому не скажешь, даже лучшие и ближайшие соратники могут проговориться на перу или в постели, а я разом потеряю грозную славу властелина багровой звезды зла. Нет уж, пусть все верят, что стоит щелкнуть пальцами, как багровая звезда возникнет и сотрет с лица земли хоть город, хоть королевство, если там посмеют вызвать мое неудовольствие. Спускаюсь по лестнице в нижний зал. Норберт бросил сухо. Про этого демона огня никому ни слова. Никто не ответил. И так понятно. Нам здесь только паники не хватает. Прошли через залы расширяющимся клином, только на выходе сбили боевой строй. Люди Норберта, которым он чуть ранее дал распоряжение, бросились к нам с уже оседланными конями в поводу. Бобик носился кругами, пугая местных, подпрыгивал, показывая, что он сам всех врагов порвет. Только возьмите, а еще будет по дороге ловить дичь и снабжать провиантом хоть целую армию. Лорд-канцлер с группой членов Государственного Совета занял стратегическое место во дворе с таким расчетом, чтобы присутствовать при отбытии императора, не мешать и в то же время быть под рукой. Я понял, оценил, подозвал его кивком. Он заспешил, даже не опираясь на трость, весь внимание и готовность исполнять мои мудрые указы. «Сэр Джулиан!» сказал я с чуть ли не искренним сочувствием. «Сожалею, но о таком важнейшем для народного хозяйства империи деле, как выбор государственным советом для меня четвертой любовницы, отложим до возвращения. Увы, спасти мир тоже как бы важно. В некоторой степени». Он поклонился со всевозможным почтением. «Да, ваше величество, возвращайтесь поскорее». Я уловил в вашем голосе нежелание заниматься этим важнейшим в международной дипломатии вопросом. Мне подвели Арбугастера. Я поднялся в седло и похлопал могучего зверя по шее, блестящей и абсолютно гладкой, как застывшая черная эпоксидная смола. Зайчик, мы снова в деле. Как и в старое доброе время. Бобик, вперед! Радостный Бобик от счастья по взвизгнул и ринулся к выходу из дворца. Сэр Джулиан крикнул мне в спину. «Однако же, увы, придется! Таковы реалии государственного устройства. Но мы можем к вашему возвращению все подготовить, не волнуйтесь!» Ветер засвистел в ушах. Мы вылетели за пределы дворцового ансамбля, Я едва успел расслышать последние слова лорда-канцлера. Тут же всем отрядом с грозным грохотом копыт вылетели за пределы высоких зданий дворца. Навстречу ринулись массивные и добротные дома горожан, и лишь когда вырвался за пределы города, а впереди пошла навстречу быстро разрастаться в размерах печальная пирамида, Сэр Альбрехт возник справа на своем огненно-рыжем коне, красивый и нарядный, в расшитом золотом камзоле и в шляпе с целым веером белоснежных перьев. «Слышали, Ваше Величество?» «Что?» — ответил я строго. «Обещают к вашему возвращению решить проблему». «Не отвлекайтесь», — посоветовал я на скаку. «Опасность в самом деле серьезная». И Его конь мчится рядом с Арбогастром, такой же веселый и беспечный, как и сам хозяин. Только я смотрю на них сверху так, словно Альбрехт едет на пони. Но Альбрехт крикнул беззаботно. «Вы изворотливы, Ваше Величество! Чего раньше не замечал, какой-то выход найдете!» «А если не найду?» Он с небрежностью повел плечами. «Маркус, по вашему желанию, сделает прижигание этого прыщика каленым железом на нежном теле земли. Только и всего!» Я ответил строго. «Ищете легкие решения? Господь не для того создал человека. Все еще наказывает потомков Адама, чтобы в поте лица? Нет, оказывает доверие».